Глава двенадцатая. Договорился о встрече с Демьяном. Он как раз был в отделении и обещал привести в допросную Корженникова. Я не знал, как оно будет дальше, и меня не волновало, что он придумает для меня. Но трогать мою семью, трогать Софию и Веронику я ему больше не позволю. Он и так уже перешел все рамки, нарушил все границы дозволенного. Хотя... «О чем это я? У таких людей нет границ. Они прут на пролом, идут по человеческим головам, и им плевать, что чувствуют эти люди. Они готовы уничтожить любого ради мести одному человеку». И именно так и поступает Максим. В этот раз он мог убить сразу троих людей, и тогда бы... Черт, он бы пожалел об этом. «Никита Тимофеевич, не знаю, что он скажет вам, но мне не сознался». «Действительно, недовольных хмыкнул я. Другого я и не ожидал. А что по Ивану? Кстати, удалось выяснить его фамилию». «Нет, Корженников не сознается, кто его подельник. А сам этот Иван ни разу не привлекался, и пальчиков его нет в нашей базе». «Программа не определила его лицо?» Нет. Возможно, он даже не гражданин нашей страны, мы разослали по базе, но ответа пока не получили. Он чист. Или хорошо почистил. Такое вообще возможно? Возможно, если иметь хороших знакомых. А вот Корженников очень бы упростил нашу задачу. Но то, что тогда в отряде был наш человек, а не Иван, это точно. Я разговаривал с Геной. Именно он тогда толкнул в спину Суню. И не переживайте, за это он получил выговор. Ладно, видите уже Корженикова, Может, что-то прояснит по поводу поджога. Давайте переместимся в допросную. Я кивнул. Когда к нам привели Максима, он отказался говорить при Демитьеве. И тогда Демид позволил нам остаться наедине. Ну что же, значит, Максиму было что мне сказать. Послушай, Морозов, чью за херню на меня хотят повесить? Прошипел он, стоило Демиду выйти за двери. Я подъехал ближе к столу и резко схватил мудака за кофту, зло посмотрев в его глаза. «Ты, падла, хотя бы понимаешь, что мог убить невинных женщин». «Ты о чем? «О поджоге. А если бы София с Вероникой были дома?» «Я не поджигал», — прорычал он, схватив меня за руку. «Ты, конечно, нет. Ты же здесь сидишь. А вот твой подельник, Иван, смело все организовал, да еще и чужими руками». «Вот гнида. Я ничего не говорил ему делать. Да-да-да, я подсылал его к Софии припугнуть, но не поджигать квартиру». А тогда сосновом бару тоже не просил поджигать. «Тогда просил, но лишь балкон для испуга. И то из-за тебя. Зачем мне убивать Софию, эту Веронику? Кто она там?» «Мать Софии». «Значит так, Морозов, послушай меня внимательно и отпусти, отпусти меня!» Оторвал мои руки от своей куфты и, зло выдохнув, посмотрел на меня, как на главного врага. Хотя я для него и есть враг. «Послушай меня внимательно, Никита Морозов. Я признаю, что хотел убить тебя за то, что ты лишил меня отца, лишил меня семьи. Но я бы не стал убивать людей, которые никак не причастны к этому. Я даже Алинии не собирался вредить. Хотя мог бы, согласись». — А зачем Резникову понадобилось поджигать квартиру твоей Логинова, я понятия не имею. Скорее всего, он зол за ее отказ. — Ты издеваешься. За то, что она отказалась с ним спать, он решил убить ее. Он больной. Коржинников пожал плечами. — Все, вали отсюда. Больше я тебе ничего не скажу. — Думаешь, я так просто отступлю, когда мои родные и близкие в опасности? Кто он такой, этот Резников? Однокушник мой. Он на Франко живет, Дом пятьдесят семь. Квартира 14 Я отъехал от стола, с ненавистью глядя на этого придурка. «Просто чтобы ты знал, твой подельничек может навредить также и матери твоего будущего ребенка. И если, не дай бог, с ними что-то случится, ты сядешь надолго». Я выехал из комнаты и только в коридоре смог выдохнуть собственными руками бы, мерзавца. Ну что, признался, ко мне подошел ожидающий неподалеку Дементьев. У меня есть адрес этого Ивана Резникова. Поехали. Конечно, поехали. Демид вместе с Олегом помогли мне загрузиться в машину, за что я себя продолжал ненавидеть. Со мной панькаются мужики. Как же мерзко от самого себя. Олег, поезжай за нами, ладно? «Хорошо, Никита Тимофеевич». К дому Резникова мы подъехали через двадцать минут. На лифте поднялись на нужный этаж, и чтобы не мешать его при случае задержания парня, я отъехал немного в сторону. А то, что тот захочет сбежать, вероятность девяносто девять девять. Но, к нашему удивлению, дверь открыла какая-то бабушка. «Добрый день, бабуль» здравствуйте а, -а, а вам кого а резников иван здесь проживает здесь внучок мой а что случилось да нет бабуля ничего не случилось моего друзья он дома а, -а, -а друзья степка что ли да степка я Ой, проходите, но Ваньки нет сейчас, он скоро должен прийти. Подождите его, а я пока вас чаем напою. Спасибо, бабуль. Эта идея мне не очень понравилась, как это то, что у этого ушлепка такая милая бабушка. Еще не хватало, чтобы она нервничала. Мы прошли в дом. Квартира была обставлена очень недорого. Я бы даже сказал, что большая часть мебели была ещё девяностых годов, если не раньше. И нет, меня это вовсе не смущало. Просто я сделал вывод, что семья живет немного бедно, и Иван мог пойти на преступление ради денег. Только если Коржинников его не посылал поджигать квартиру, значит, действительно из-за обиды? Бабушка Лена напоила нас вкусным чаем. Рассказала о детстве своего внука и то, что она всю жизнь одна воспитывала парня. Родители погибли в аварии, а больше никто из родственников и не захотел брать на себя обязательств. Зачем, если проще отдать ребёнка в детдом? Действительно, чего уж жизнь себе портить. Бабушку мне было очень жаль. Она даже не понимала, каким уродом вырос её внук, И это в благодарность за то, что она потратила на него много лет своей жизни, что не досыпала ночами, вместо того, чтобы спокойно встретить старость. Неожиданно в голове проскользнула шальная мысль, нужно будет ее обязательно проверить. В квартире мы так и не дождались Резникова. На вопрос, почему не позвоним, сообщили, что друг потерял телефон сегодня утром, и мы договорились о встрече у него дома. Такое себе приключение, но ну, выбора не было. Хорошо, что Демид не сказал правду. Еще не хватало, чтобы у бабушки случился приступ. Ну что, как думаешь, скрывается или где-то задержался? Не думаю, что он бы стал врать бабушке. Но узнать наверняка мы тоже не можем. То-то и оно. Демид, у меня тут еще одна версия появилась, очень интересная. Сейчас расскажите. Спускаясь с первого этажа, дверь в подъезд открылась, и неожиданностью стало наше появление для Ивана. Он замер и только развернулся, чтобы бежать, как молниеносно повалился на пол, не успев среагировать. «Молодец, Олег». «Спасибо», — кивнул димит и они вместе с Олегом, подхватив парня под руки, потащили его к авто следователя. Уже в отделении он пришел в себя и плевался от злости, брызгая своим едом. Я вас уничтожу, натравлю на вас лучшего адвоката страны. Он вас засадит за то, что вы меня здесь держите. в Ушлепки. Конечно, засадит твой лучший адвокат страны. Только смотри, как бы он не засадил именно тебя. Произнес Димит сидя напротив Ризникова. Иван, а откуда же ты деньги возьмешь на адвоката? «Мы вот успели заметить, что ты достаточно небогато живешь. Не пробовал работать», — отметил я, поняв, что парень ищет легких денег. «У тебя, инвалид, забыл спросить, какого хрена вы притащились ко мне домой? Бабушка больная, ей могло стать плохо». Зло прошипел Иван, готовый убить нас взглядом. «Интересно, а почему ты не думал о бабушке, когда шел на преступление? Или считал, что прокатит? Убьешь людей, и тебе ничего за это не будет?» Вы о чем? Не понимающий спросил он, посмотрев то на Демида, то на меня. Квартиру Сони. Зачем поджог? Неужели так гордость зацепила отказом? Какую еще квартиру? Вы о чем? Только не строя себе невинного. Ладно, то, что ты сделал, это не своими руками не освобождает тебя от ответственности. Ха, послушайте, какой еще поджог Вы о чем говорите? «Я балкон поджигал в комплексе по просьбе коржиникова а квартиру я не поджигал. Был там, хотел припугнуть Софию, замок взломать. Все, больше ничего не делал. Зачем мне ее смерть?» Затка спать с тобой», — рыкнул я, кулаком ударив по столу. «У меня было желание расквасить морду Резникова». «Следак, я, конечно, не невинный пацан, но вешать на меня всякую херню не надо». Я не поджигал квартиру. Хоть говорил он и убедительно, верить ему мы не собирались. А еще меня волновал один вопрос, который пришел мне на ум в квартире Ивана. «Димит, можно я вопрос задам?» «Да». «Скажи, Иван, твои родители погибли в автокатастрофе не из-за фуры?» «Ты думаешь, самый умный? Думаешь, я не знаю, что ты был за рулем той фуры?» «Однокурсник, значит. Ох, Максим и врун. Значит, твои родители погибли по вине отца Корженникова?» Задал вопрос Демитьев, вызывая на лице Ивана недоумение. «Что значит из-за отца Корженникова? За рулем же был Морозов!» «Это тебе Макс сказал, уточнил я». «Макс, а кто же еще? Из-за тебя пострадала куча людей. Его родные, мои. Из-за тебя мы росли без родителей». «А я-то думаю, что мне так всю жизнь не везет. А это все из-за ваших с Максом проклёнов, значит?» Я сделал глубокий вдох и громко выдохнул, от усталости потеряв лицо. «Какие же вы глупые. Хорошо вам мозг промыли. Максу мама, тебе Макс. Два сапога прямо». «Слышишь? что ты умничаешь, дядя?» «Не борзей», — ревкнул Демид, зло глядя на парня. Ты хоть понимаешь, что за поджог балкона тебе срок светит? Бабушке не говорите. Бабушке? Чего же ты раньше о бабушке не подумал? Мне деньги нужны были. Ей на операцию. Я хотел помочь. Час часу не легче. Парень, я заговорил в полголоса. Ты хоть понимаешь, что Корженников тебя натравил на меня не по адресу? За рулем той фуры был отец Корженникова. Кислицын Григорий, а у Макса фамилия матери. «Не я убил твоих родителей. Ты дурак». «Зачем ему наговаривать на тебе?» «Да потому что он вообще розов в детдоме. А перед смертью его мать втолковала ему, что именно я виновен в той аварии. Именно я убил его отца. Только вот все было совсем не так. А Макс, он жертва ровным счетом как и ты». «Понимаешь, о чем говорит Морозов?» «Это правда, Иван». Я по архиву поднял это дело, и все, что сказал Никита Тимофеевич, является правдой. Ты просто подставился из-за Макса. Ты подставился из-за обиды. Я заметил, как его глаза неожиданно потухли. Так же, как когда Максим рассказывал о своем детстве. Мне было жалко этих парней. Они пострадали не по собственной глупости, а от злобы и ненависти человека, который просто сломался. Сломался из-за смерти мужа. И кого, чёрт возьми, винить во всей этой ситуации? Я не знал. Как и не знал, что делать дальше. «Ну, тут всё понятно», — сообщил Демид, когда я сидел в колеске на крыльце отделения полиции. «Понятно», — задумчиво произнёс я. Хотя на самом деле многое не понимал. «А кто же судья? «Меня знаешь, что волнует, Демид. Но пожар ведь был...» Пожар был, а поджигателя нет. В том-то и дело. Выдохнул я, продолжая думать о всей этой ситуации. Значит, есть третья сторона в этой истории. Но вот кто? Клубок запутался еще больше. Не с той стороны распутывать начали. Либо же нас просто решили запутать еще больше. Направить по ложному пути. Ладно, Демид, звоните, если что. Он кивнул. А я поехал к машине, где меня ожидал Олег. Кому выгодно запутать следы? Дима быстро набрал помощнику, когда в голове проскользнула дельная мысль. «Отпуск закончился?» «Прервем ненадолго. ежи в офис. Дело есть. Срочное».